Глава двадцать восьмая Мораль «Два зуба?» — презрительно переспросил человек из Котланд-Ярда. «Уже семь. Три внизу, четыре наверху. Мы с Мэри от него без ума. Тебе нужно зайти к нам и посмотреть на него, как только ты встанешь на ноги». Он сидел, наклонившись вперед, в большом кресле перед камином, одним из первых разожженных по осени. «В квартире на Боттл-стрит». «Пожалуй, загляну на следующей неделе, и я уже поправляюсь». Высокий голос звучал глуше, чем раньше, но не утратил полностью того воодушевления, которое всегда красило его хозяина. Кэмпион почти утопал в своем кресле с высокой спинкой. Лишь время от времени, когда мерцал свет камина, его гость мог мельком увидеть лицо хозяина, все еще отчаянно изможденное после долгой болезни». Пуля Барбера пронзила легкое, заживление шло медленно. Но прежний блеск глаз за роковыми очками уже был здесь, делая их вновь живыми и веселыми. Его друг улыбнулся. «Тебе чертовски повезло! Тебе всегда везло!» «Я очень благодарен друзьям за то, что они помогли мне выйти из этой истории без лишнего шума», пробормотал Кемпион с искренней благодарностью и вздохнул. «Я-то уже боялся, что наградят медалью!» «В нашей работе не столько платят, сколько пинают», — усмехнулся гость. «Но ты все равно заслужил медаль. Мы все проверили, не осталось никаких сомнений, это тот самый человек. Мы отследили источники его доходов, среди прочего». «Потрясающе!» — мечтательно заметил он, вытряхивая пепел из своей трубки в очаг. Компион хмыкнул. «Начни уже писать мемуары, Станис», — предложил он. «Но я действительно думал, что мне конец, когда провалился сквозь пол. Я прочел «Боже, царя храни», спел школьный гимн, пробормотал семейный девиз «Среди нас нет сброда» и отключился. «Что-нибудь новенькое по делу датчата Лак сказал, что мне не стоит болтать о делах. Человек из Скотланд-Ярда нервно заозирался. Лак в своей новой роли санитара действительно его напугал, но поскольку великана нигде не было видно, мужчина тихо продолжил». «Я как раз хотел рассказать. В суде датчет-то разбили в пух и прах. Видели бы вы доказательства. Его ждет высшая мера. Не думаю, что апелляция хоть чем-то поможет. Мы пригнали в суд всех свидетелей по делу в Мейплстоун-Холле, так что до возбуждения еще одного как-то не дошло». Кэмпион резко вскинул глаза. «Ты проделал дело с Куша? Тебе это понравится», — кивнул собеседник. «В доме в Кенсингтоне нашлось множество документов, писем, прочего. Мы отослали их владельцам и больше не обсуждали, чтобы не разжигать скандалы. Мы нашей цели добились, сделали все правильно. Но у старика все же имелся секрет. Ты бы в жизни не догадался. Он не был священником». Кэмпион уставился на своего гостя. «Не был священником». — повторил он безучастно. — Это наверняка шутка, Станис. — Нет, все так и есть, — тот покачал головой. — История о притворстве длиной в полвека. Жили-были два брата. Свитин Куш, только что рукоположенный, и Велвин Куш, слишком бедный для учебы в университете. Кажется, Свитин скоропостижно умер от болезни сердца. Оба брата жили в соседних комнатах в Кенсингтоне, — Покойного только-только успели назначить на его первый приходской пост в деревне Норфолка. У оставшегося брата была близкая подруга, дочь хозяина дома. И, похоже, именно она подбросила ему эту идею — похоронить покойного под своим именем и занять его место. Братья родились с разницей в год и были очень похожи друг на друга. Никто ни на секунду не усомнился в Велвине. А дальше, как это обычно бывает в деревне, пролетели годы. Жил он хорошо, дружил с викарием, был любим среди прихожан. Пять-шесть лет спустя его назначили в мистере Майл, и тамошнюю его историю ты наверняка знаешь лучше меня. Чем старше он становился, тем в большей безопасности себя чувствовал. Единственный, кто знал его тайну, была та женщина из Кенсингтона. Она умерла всего около года назад. Ее звали Эгги Сондерс. Можешь легко представить себе, из каких она людей». Он взглянул на чемпиона. Тот сидел с выпученными глазами. Она не могла удержаться, так что время от времени напоминала ему о своей власти над ним, намекая на его тайну в своих длинных, бессвязных письмах. Он отвечал на каждое, умолял ее не писать ничего компрометирующего. А она, осознав, что на каждое такое письмо получает от него ответ, просто продолжала этим пользоваться». Когда она почувствовала, что ей осталось недолго, то запаковала все его письма и отправила ему. И выбрала для этого, по ужасному совпадению, первую же неделю, в которую новым почтмейстером назначили Кетла. Он просто своровал письма и отправил датчату И бедолага, которого вы знали под именем Свитен Куш, лишился покоя. «Каково, а?» «Боже мой! Боже мой!» — растерянно воскликнул изумленный Кемпион. «Шантаж — самое грязное из всех преступлений», — сказал человек из Скотланд-Ярда. «Я рад, что Датчет получит то, что ему причитается». Кэмпион неловко посмотрел на своего гостя. «Это поднимает весьма деликатный вопрос о рождении, браке и смерти в мистере Майл, не так ли? Что ваши люди делают с письмами?» «Инспектор-детектив Станислоус Оутс пожал плечами». «Какую бы критику кто-либо не высказывал в адрес Скотланд-Ярда, мы все же честные люди. Мы за мир, такая у нас работа. Не думаю, что мы станем намерены искать грязные подробности. Это вызвало бы на наши головы кучу проблем и гнев церкви, а этого никто не хочет. Я не сведущ в церковном праве, поэтому пускай архиепископ разбирается, если это дело до него когда-нибудь докатится». При словах «церковное право» Кемпион навострил уши. Впервые он понял значение загадочной фразы в письме Свитина Куша Джайлзу. «В случае серьезных неприятностей отправляйтесь к Калорику Уотсу. Он знает, как должно действовать». «Вот же они, те неприятности, которых так боялся старик». «Мы же понимаем», — продолжал инспектор, «что власти могут передать дело в церковь с целью протолкнуть очередной незначительный законопроект. Сейчас это уже не важно, но для него это было бы достаточно сильным ударом». Кэмпион не ответил. Он больше других понимал, каким ударом это было бы для старика, столь любимого его истово верующей паствой. «Полагаю, ты весьма доволен?» — инспектор-детектив легкомысленно переменил тему. «Если не считать ранения и смерти старого священника, ты должен быть рад тому, как все получилось. Если бы вы не привезли старого лоббита и его детей в мистере Майлло, сколь многого не произошло бы!» «Действительно», — произнес Кэмпион так задумчиво, что полицейский проницательно взглянул на него. «Что тебя беспокоит?» — спросил он. «Я уже пережил сцену своей славной смерти», — неожиданно сказал мистер Кэмпион. «Чувствовал, что занавес поднимается, и я выползаю на свет». «Нет уж, Станис, больше никаких приключений до следующего представления, даже в портере». «Капля бренди тебя переубедит. Это все нервы», — весело ответил инспектор, но он ошибался в своем диагнозе. Они еще немного поболтали, и в конце концов человек из Скотланд-Ярда ушел. Кэмпион откинулся на спинку кресла, размышляя над трагической судьбой Свитина Куша. «Превосходный священник, лучший из всех, что когда-либо жили», — подумал он. «И в то же время чертов мошенник, благослови его бог». Вскоре он вынул из кармана халата конверт и снова его открыл. Подчерк Бидди по-прежнему был ужасен, как у школьницы. Он медленно перечитал письмо. «Пишу из дома, в воскресенье. Мой дорогой Альберт, Лак пишет мне, что тебе разрешены прогулки в его действительно трогательном послании, которое начинается словами «дорогая мэм» и заканчивается «ну, голубушка, вынужден откланяться». мы снова навестим тебя в пятницу. Мистер Майл сейчас выглядит чудесно, деревья желтеют, а яблоки только и ждут сбора. В этом году особенно плодоносит сорт «Дарси», который святой Свитин сажал во дворе. Мы тебе привезем этих яблок, ты проглотишь их с языком, хотя я по-прежнему не понимаю, зачем тебе выздоравливать именно в Лондоне. «Новый пастор — просто прелесть», У него четверо детей и исключительная жена для священника. Он собирается провести богослужение по этому важному событию. Остался всего месяц. У Изопель будет короткое платье, а у меня длинное. Нас ждет настоящий деревенский праздник с Пиром, с Джорджем и Генри в качестве организаторов. Джайлз, похоже, выручит целое состояние за полотно Ромни». «Невозможно поверить, что тот страшный человек мог быть прав в чем-либо. Но я не собираюсь писать о нем или о том ужасном периоде. Хотя, не случись все именно так, я бы не встретила Марлоу. Я сейчас давлю на тебя от большого счастья, но я и впрямь хотела бы видеть тебя в свой важный день. Джайл спросил быть с тобой повнимательнее, чтобы ты не пришел на свадьбу в форме бойскаута. Ты же не придешь, да? Он сказал, ты обрядился генералом армии спасения на свадьбе Банни Райта и леди Рэйчел». «Нет, конечно же, ты не совершишь подобные глупости на моей свадьбе, потому что... потому что не совершишь, верно?» «Пожалуйста, не надо. У дочери Кадди родился ребенок. Такая красавица. Мистер Лоббет, я начинаю называть его папа, что, кажется, по-американски означает «папочка», а «папочка» означает что-то другое. Сделал Кадди подарок по такому случаю». «И еще, тебя это обрадует, ей захотелось назвать своего нового питомца брачником в честь наших свадеб, но мы убедили ее передумать, так что она остановилась на кличке Бриджит Изапель. У глупыша новый ошейник, потому что он снял и съел старый, или во всяком случае попытался. Кажется, больше нечего рассказать, хоть и происходит много хорошего. Я ужасно скучаю по старому святому Свитину, ему бы все это понравилось». Элис присматривает за новыми людьми в приходском доме. И знаешь, похоже, у Кадди роман с новым почтмейстером, который сменил уехавшего Кетла. Он не женат, по крайней мере, пока. У него двое детей, и Кадди вечно стирает для них. И все это для деревни сделал ты. Ты, дорогой друг, мы с Марлоу благодарим тебя от всего сердца, и остальные тоже. Мы никогда этого не забудем. Всего наилучшего с любовью. «Твоя старушка Бидди». К ее письму прилагался постскриптум, написанный четким почерком Марлоу. «Еду в город с этой сумасшедшей в пятницу. У нас все в порядке. Отец хочет знать, где купить еще портвейна девяносто восьмого года, как тот, что в подвале. Доктор говорит, что от портвейна у отца подагра. Отец спросил его, что такое подагра. Спасибо, М К Л. Письмо...» Семейное послание подписали также Джайлз и Изапель. С незапамятных времен письма Бидди были именно такими, бессвязными, но искренними, понятными абсолютно каждому. Кэмпион сунул листы почтовой бумаги обратно в карман и, подняв глаза, увидел мистера Лага. Тот смотрел с мрачным интересом. «Это предзнаменование», — сказал он. «В этом есть мораль. Воистину она есть». «Найти свою даму — игра для слабаков. Не забывайте об этом!» Однако Кэмпион проигнорировал сию речь. «Целых два свадебных подарка!» — пробухтел он. «Придется снова заставить вас поработать, Лак!» «Я буду очень признателен!» — с неожиданной готовностью произнес этот достойный человек. Вечное купи, купи, купи! Меня напрягает!» «Это письмо от той девушки, которая вам так нравилась. Знаете, если вам в дом нужна женщина, пускай это будет добрая, умная, некрасивая медсестра, которая также будет мыть посуду». «Довольно, Лак», — прервал его Кэмпион. «Лучше скажите, что подойдет для свадебных подарков. Серебро, я полагаю?» Лак засомневался. «Я бы не советовал. Серебро нельзя выбросить, нельзя продать. Его даже воруют неохотно». В наши дни его слишком много. Я что-нибудь придумаю. Кампьон некоторое время помолчал. Лак, что если я уйду на пенсию? выдал он наконец. Мою профессию многие находят отталкивающей. Выражение лица мистера Лакга с выпученными глазами, и отвисшей челюстью заставило его замолчать. У вас рецидив. Я вам что-нибудь намешаю. Стойте! Кампьон поднял руку. Не нужно, Лак. «Я серьезно». «Это само по себе нездорово», — заключил Лак и удалился. Кэмпион сел поудобнее. Он вынул письмо из кармана и бросил его в огонь. Сложив руки на коленях, наблюдал, как оно горит. Затем он беспокойно заерзал в кресле. Фон Фабер в Бродмуре, Симмистер мертв. На мгновение он почувствовал себя Александром, жаждущим завоевывать новые земли. В этот момент вернулся Лак, теперь значительно подавленный и обеспокоенный. Он принес визитку. «Снаружи какой-то хмурый человек», — сообщил он хриплым шепотом. «Иностранец. Мне отогнать его кирпичом?» «Пока не знаю», — ответил Кэмпион. «Дай-ка посмотрю». Лак неохотно расстался с визиткой. Один взгляд на нее зажег искру в глазах мистера Кемпиона, и румянец удовольствия проступил на его щеках. Он пронесся мимо Лага и распахнул дверь, чтобы уже через мгновение появиться снова с мужчиной примерно своего возраста, смуглым и благородным на вид и с несколько военной выправкой. Они оживленно разговаривали на языке, который мистер Лаг впоследствии описал как «обезьяний». Было очевидно, что они знали друг друга раньше. Вскоре незнакомец достал письмо — массивный серо-белый конверт, запечатанный и перевязанный темно-красной ленточкой — Он поклонился и отступил на шаг, пока англичанин аккуратно вскрывал конверт. Внутри находился единственный лист бумаги, украшенный гербом известного европейского королевского дома. Несколько строк были написаны на английском. «Приветствую вас, мой дорогой друг, я в отчаянии. Посылают в командировку в Индокитай, сыт по горло. Не могли бы вы притвориться мной, как в тот раз? Всегда ваш...» «Р. Постскриптум. Не обойдется без проблем, если вас это привлекает. Ради Всевышнего, поезжайте и помогите». Мистер Кемпион бережно сложил послание и бросил его в камин, как и письмо от Бидди. Он был явно в восторге. Обернувшись, взглянул на гости сияющими глазами. Затем, подойдя к столу, Кэмпион написал несколько слов на листе почтовой бумаги и вложил его в конверт, который тщательно запечатал». После обмена еще несколькими любезностями незнакомец ушел. Когда дверь за ним закрылась, Кэмпион повернулся к своему любопытному помощнику и радостно воскликнул. «Лак, можете поцеловать нашу королевскую руку?»